12 января 1943 года. Вечер. США. Вашингтон. Белый дом. Президентские апартаменты. Комната Рузвельта. Элеонора Рузвельт. Супруга и единомышленница 32-го президента США. Франклина Делана Рузвельта. Я ждала своего мужа с совещания, пребывая в некотором возбуждении, так что не могла сидеть на месте. Я то подходила к окну, то хваталась за газеты. Мне было неспокойно. Я знал, что итогом этой встречи станет важное решение, определяющее наше будущее. Лишь бы Фрэнки не совершил роковой ошибки. Впрочем, Перл-Харбор стал ему хорошим уроком. Несмотря на предупреждение мистера Путина, начало войны получилось даже хуже, чем в другом мире, в результате чего мы потеряли не только Филиппины, которые по-настоящему никогда не были нашими, но и штат Гавайи. И теперь нашим адмиралам придется начинать свое контрнаступление с рубежа базы в Сан Диего. Впрочем, его также изрядно впечатлили и мои рассказы о том, что я увидел и узнала в 21 веке. Сама же себе я вынуждена была признаться, что влюбилась в Россию будущего. После той удивительной поездки я долго вспоминала ее и до сих пор не могу забыть своих впечатлений. А когда я думаю о том, во что там превратилась моя Америка, то содрогаясь от ужаса и отвращения. Это какой-то немыслимый кошмар, парад алчности, злобы, тщеславия и греха. И я прекрасно понимаю, что в наших силах не допустить всего этого. Именно сейчас тот решающий момент, когда все можно изменить. Мне известно, что дядюшка Джо и мистер Путин, которые чужды бессмысленного смертоубийства, предложили нам отличный, на мой взгляд, вариант разрешения потенциально опасной ситуации. Кстати, Финляндия и Турция, отказавшиеся от подобных гуманных предложений, получили войну на уничтожение, ибо дядюшка Джо считает, что если враг не сдается, то с ним незачем церемониться. А вот Болгария, Венгрия и Румыния, скачившие в этот поезд в последний момент, согласились с тем, что им было предложено, и получили весьма гуманное и уважительное обращение. В Болгарии при правительстве, состоящем из коммунистов и военных, по-прежнему правит царь Борис III. В Венгрии к власти пришел дум Верат из молодого коммуниста Яноша Кадера и наследника предыдущего диктатора Иштвана Хорти. А в Румынии у руля государства находится королева-мать Елена Греческая и Датская, шлейф которой опять же заносят местные коммунисты и военные. А вот так, делая свои самые лучшие предложения, дядюшка Джо держит под рукой заряженный и взведенный кольт, чтобы в случае отказа сразу же пристрелить глупого упрямца. Мы тоже получили свое самое лучшее предложение, потому что даже не находясь прямо под боком у советской России, представляем для нее тяжелую экзистенциальную угрозу. История другого мира говорит об этом однозначно, И дядюшка Джо не может ее игнорировать. Однако у предложенного нам плана имеются свои неприятные нюансы. Как поступит Фрэнки, Ведь и в нем тоже заложены ядовитые семена предубеждения, гордости и жажды превосходства. Это именно из-за них он провоцировал японцев на нападение и не отказался от своего намерения, даже когда узнал, какую цену кровью и жизнями, в другом мире пришлось заплатить американцам за его планы. У нас тут эта цена из-за упрямства моего мужа выросла многократно, потому что информация о том, что мы знаем о грядущем нападении, каким-то образом дошла до японцев, и они отнеслись к ней серьезно. Адмирал Ямамото вообще очень серьезно относится ко всему, что непосредственно касается его профессиональных компетенций. Теперь я понимаю, что нечто подобное было неизбежно. В эту тайну были посвящены несколько десятков тысяч русских из будущего, ненавидящих американцев своего мира как из чадей ада. А потому за несколько месяцев, что прошли от их пиршества до Перл-Харбора, японская разведка неизбежно должна была заполучить эту информацию в полном объеме, тем более, что она вообще не считалась секретной. О каких-то других вариантах я даже думать не хочу. Франки пока не обсуждал со мной предложение дядюшки Джо и мистера Путина. Впрочем, он прекрасно знал, что я скажу. последние дни он был молчалив и сосредоточен. Я знала, что прежде он примет окончательное решение, ему надо все обсудить со своими соратниками. И вот он вернулся из овального кабинета, его лицо было просветлевшим. И я с облегчением подумала, что он принял правильное решение. Сейчас мне казалось странным, что я могла в этом сомневаться. «Дорогая, я должен кое-что сказать тебе», – произнес он с оттенком некоторой торжественности. «Я принял важное решение». «Ты согласился на предложение дяди Джо и мистера Путина?» – спросил я. «Да», – кивнул он. «Я долго думал, но другого выхода просто не существует». «Ты еще искал другие выходы?» – воскликнула я. «Конечно», – усмехнулся он, – «но исключительно по привычке. Видишь ли, главное в том, что мне стало очевидна одна вещь. Если я не соглашусь разделить мир на американское и советское полушария, то в этом случае мне не жить. Да и русские косвенно подтвердили большую вероятность такого исхода». Для того, чтобы в борьбе за дурацкое мировое господство бросить вызов владыкам большевизированной Евразии, настоящим хозяевам нашей Америки нужен будет не президент Рузвельт и его новый курс, а тоталитарная диктатура одного из радикальных протестантских проповедников. Меня в таком случае убьют. Мистера Олеса отстранят от власти. Якобы потому, что он почти большевик. А потом у нас начнется всеобщее «Истеричная вакханалия охоты на людей левых взглядов», которая и подготовит ее к установлению тоталитарной диктатуры. Я сейчас имею вполне конкретное представление о том, что такое маккартизм. А потом случится так, что мистер Путин передаст дядюшке Джо свой большой канут, которым тот и забьет на то, что останется от нашей Америки. Я вспоминала, как... Той стороне врат видела по телевизору, как огромная многоколесная машина тягач везет на себе большую ракету в пусковом контейнере без особого напряжения, преодолевая бездорожье русских проселков. Потом поступает команда, тягач останавливается, пусковой контейнер поднимается вертикально, после чего ракета на столбе огня и дыма взметывается в небеса, чтобы в другом полушарии земли испопирить пять городов вероятного противника. Меня потрясло это зрелище, от него буквально шевелились волосы на голове. А ведь таких смертоносных машин у мистера Путина сотни, если не тысячи. Это с Германией русские воевали деликатно, почти нежно. А вот Америку будут гвоздить со всей яростью. Потому что там, в мире будущего, есть за что. «О боже, Фрэнки!» В ужасе всплеснула я руками. «Тебе об этом так прямо и сказали?» Достаточно прямо, ответил он головой и подъехал на своем кресле к окну. Некоторое время он задумчиво смотрел на вечерние огни, а потом произнес. Да и самому мне теперь это ясно, как день. Большая часть нашего населения вовсе не рвется воевать за мировое господство, а желает мирно трудиться на своих фермах, получая за достойный труд достойную оплату. К тому же, в качестве утешительного приза нам обещают Канаду, которая станет бесхозной после того, как дядя Джо по кирпичику разберет обветшалое здание Британской империи. А Канада, моя дорогая, это как раз исполнение завета очевидной судьбы, являющегося основной доктриной Монро. Если я включу ее территорию в состав Соединенных Штатов, то стану величайшим президентом, наравне с Вашингтоном, Франклином и Линкольном. А нашим богатейшим семейством какое-то время будет недостремлению к мировому господству, ибо надо будет проглотить и переживать то, что находится совсем рядом, а не за двумя океанами. Тут главное не зевать и не сделать так, чтобы в ходе этого дележа они пересорились и увязли во взаимоистребительной войне, а мистер Бидл будет расследовать самые вопиющие случаи и по суду отправлять супчиков на электрический стол. «О, Фрэнки!» — сказал я. «Неужели ты согласился на их предложение только из-за Канады? Он молча продолжал смотреть в окно. «Ты всегда был упрямцем», — произнесла я как-то чересчур нежно. Но ведь с их стороны это на самом деле хорошее предложение. Подумай только, теперь в нашем будущем не будет всего того, что мы видели там, за вратами. А именно сейчас закладывается почва для этого. Но ты ведь не допустишь этого кошмара, правда? Ты ведь понимаешь, как много от тебя зависит. Ты ведь осознаешь, что хорошие отношения с русскими, в том числе с русскими из будущего, залог будущего Америки. «Тебе должно быть понятно, что дядя Джонни намерен властвовать над всем миром, а лишь хочет, чтобы ему не мешали строить свой мир, отдельный от нашего. А мистеру Путину тут не надо вообще ничего, кроме надежного тыла. Мне кажется, это справедливо, такой разумный и благотворный баланс. Ты же видел, куда в первом веке завело нас наше мнимое величие и стремление управлять всем, что происходит?» в то время как федеральная Россия, все по-иному. Русские просто спасают нас от тлена и разложения, потому что они великие гуманисты и умеют видеть суть вещей, даже не беря в расчет свое послезнание. Им дано что-то такое, чего все иные лишены. Но при этом они не считают себя избранными, не превозносятся подобно нам, а озабочены тем, чтобы хорошо было всем, Вот в чем их главное отличие от других. И поэтому небеса особенно благоволят им». «Ты так думаешь?» Он продолжал смотреть в окно. «Конечно, Фрэнки. Именно тебе предназначено спасти Америку и оставить по себе добрую память», произнесла я с горечностью. «Ведь если тебя устранят, то и наша страна будет подлежать устранению, потому что тут не с кем будет уже договариваться». «Мистер Путин с дядюшкой Джой и, и глазом не моргнут, стирая ее с лица земли. И будут правы, ведь таким образом они остановят рост злокачественных клеток, грозящих погубить всю планету. Они не смогут допустить тех злодейств, что творила Америка в их мире, и просто уничтожат ее легко и быстро, одним нажатием кнопки». «Да, дорогая, я это понимаю», – вздохнул Фрэнки, – И повернулся ко мне. «Поэтому через несколько дней дядюшка Джо пришлет за нами свой летающий дирижанс для особо важных персон, и мы с тобой отправимся в Москву, навстречу лидеров Большой Тройки. Там твой муж, дядя Джо и мистер Путин будут решать судьбы этого мира. Без Черчилля, который превратился в отработанный материал, и уж тем более без этого поганца Хирохита, ко мне ему в печенку и якорь взад». Но только я немножко боюсь, как встретит наше решение Америка, ведь одним из пунктов предлагаемого соглашения будет то, что мы откажемся от идеи от всей души отколотить джапов, ибо русские справятся с этой задачей раньше нас». «Не переживай об этом», — сказала я. «Народ тебя любит, тебе доверяют. Ты умеешь быть красноречивым и убедительным». И к тому же русские, приводя джапов к покорности, отлупят их не хуже нашего. Я читала про их маньчжурскую операцию в том мире. Это был просто ужас, господи, и кара с небес. Зато мы потом сможем сказать американцам, что это была порка по доверенности. Союзники мы с русскими или нет, ну и Канада, разумеется. Ведь это и в самом деле очень ценный актив. О да, медленно произнес он. Ты, как всегда, права. Все будет хорошо, но я напрасно волнуюсь. 14 января 1943 года, 14.15, Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствует. Верховный Главнокомандующий, Наркомобороны и Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин. Посол Российской Федерации в СССР, Сергей Борисович Иванов. «Значит так, товарищ Иванов», — сказал Верховный Главнокомандующий Советского Союза. «Недавно с американской стороны к нам поступило предложение в самое ближайшее время провести у нас в Москве встречу Большой Тройки. Нечто вроде Тегерана 43-го года, ваша история». Только состав участников намечается несколько другой. Вместо Уинстона Черчилля участие в обсуждении судеб мира примет ваш президент, Путин. Что вы на это скажете?» «А что тут можно сказать?» – пожал плечами посол Российской Федерации. «В дело себе мы тут не ищем и общаемся только со своей ближайшей родней. Так за что нам такая честь? Быть участниками встречи, которая решит судьбу этого мира? Вы, наши потомки, не решили судьбу этого мира людно, бронно и оружно, встав рядом со сражающейся Красной Армией, торжественно произнес Сталин. Если у вас, как у руководства, первоначально были свои резоны, то народ Российской Федерации, солдаты и офицеры, добровольцы экспедиционных сил и добровольцы РККА восприняли эту войну как свое личное дело. Как мне докладывали, количество добровольцев с вашей стороны, вызвавшихся служить в рядах рабочей крестьянской Красной Армии, втрое превысило штатную численность наших же экспедиционных сил. Служили они в лучших частях, которые мы посылали на самые трудные участки фронта, и при этом всегда оправдывали наше доверие. Вот за это ваш товарищ Путин и удостоен чести быть одним из участников встречи Большой Тройки». «В таком случае», — хмыкнул Сергей Иванов, — «вы, товарищ Сталин, тоже должны поддерживать дипломатические контакты со странами нашего мира». «Впрочем, во встрече на троих с нашим президентом и представителем Китайской Народной Республики вы уже участвовали, а большинство западных лидеров там у нас такие мелкотравчатые и недоговороспособные, что разговаривать с ними незачем и не о чем». «Вот именно», — сказал Верховный, У — «вас там Запад полностью выродился, а у нас можно разговаривать хотя бы с Рузвельтом и, возможно, Черчиллем». «У вас умных людей, с кем стоит поговорить гораздо больше», – парировал Сергей Иванов. «Не все они занимают посты глав государств и правительств, но это не повод отказывать им в уважение». «Вы имеете в виду Махатму Ганди?» – спросил Сталин. «Не только его», – ответил посол Российской Федерации. «Например, адмирал Яматота – человек большого государственного ума». И было бы неплохо, если бы он дожил до конца этой войны и сменил мундир адмирала на деловой костюм премьер-министра. «Есть еще люди того же порядка, только калибром поменьше. И вообще ваш мир интеллектуально гораздо более богат, чем наш». «А почему?» – спросил Верховный. «И там же у вас в будущем люди должны быть умнее». «Кто вам такой сказал?» Вопросом на вопрос ответил Сергей Иванов. Сначала из-за монопольного положения в советской действительности до уровня микроорганизмов измельчал и выродился советский партийный бамонт. По ходу политического процесса, кинувшийся из хрущевского неотроцкизма в крайне правый оппортунизм. Вы уже знаете, сколько всякого разного размножившегося сброда вылезло из недр КПСС под конец ее существования. А чего этим людям было бояться? Ведь Советский Союз был могуч и несокрушим. А потом коллективный Запад, оставшись один оденешенник на мировой арене, тоже начал интеллектуально мельчать, потому что в ситуации тотального господства умные и деятельные политики уже не находили себе применения, а востребованы были преданные хозяину посредственности. И то же самое с народами, их приучали жить, не думая ни о чем, по древнеримскому принципу «хлеба и зрелищ». И даже кризисы, набрушившиеся на Запад один за другим, не заставили его поменять свою парадигму, действовать накопленной военной и экономической мощью, а не умом. Сначала был кризис на Балканах, потом война с терроризмом, затяжной кризис восьмого года. Далее они опять начали сдерживать Россию, потом Россию и Китай. Тут у вас обстановка более-менее стабилизируется. Основной фронт борьбы, добра, со злом в настоящий момент находится по нашу сторону врат. И сейчас на кону стоит вопрос, кто выживет, а кто пойдет к армии червей, мы или Запад? если вы победите то начнете все сначала расслабитесь заснете на лаврах и будете мельчать мельчать мельчать с иронией спросил сталин а потом придут злые люди и разбудят вас ударом по голове неважно будет это внешняя агрессия или попытка государственного переворота как в испании в тридцать шестом году есть такая опасность кивнул посол россии из будущего и в то же время «Не побеждать нам нельзя, потому что тогда нас, без вариантов, ждет гибель, ибо мировой гегемон на этот раз истребит и старого, и малого, да и вас тоже в покое не оставит». «Это мы понимаем», — кивнул советский вождь. «И потому помогаем вам в вашей борьбе изо всех сил. Если будет надо, пришлем еще войск». «Не надо еще войск», — ответил Сергей Иванов. Положение на фронтах более чем удовлетворительное. Мы побеждаем, и враг бежит. Вопрос, что делать после победы, гораздо серьезнее, ибо уже много раз случалось так, что наша страна побеждала в войне, но проигрывала мир. И вас это, надо сказать, тоже касается, ибо товарищ Сталин, конечно, не даст стране расслабиться. Но вот те, что придут после него, могут думать по-другому. «К несчастью, вы правы, и такая опасность имеется», – кивнул Сталин. «В прошлый раз мы выиграли мир только благодаря тому, что были заняты проведением коллективизации и индустриализации, хотя и в наших рядах были желающие отойти в сторонку и поспать в тенечке. Но товарищ Сталин чувствовал, что страна бежит на перегонки со временем, а потому пинал лентяев, что было сил». Итак, так едва-едва успели. Но теперь нас ждет настоящая победа, а следовательно, благодушие и самоупокоение от успехов. Как вы там сказали, мы могучи и несокрушимы, а потому нам нечего бояться. «Вот и нам грозит то же самое, примерно в те же сроки или даже раньше», — сказал посол Российской Федерации. У нас тут какое-то время все будут заняты бурной деятельностью по переходу на новый технологический уклад, ибо кто не успеет, тот опоздает, а также преобразованием многоязыкового и разнородного этнического субстата в единый советский народ. Единый по своей сути, а не только исходя из политических деклараций. Думаю, что сопротивление, которое этнические националисты окажут этим преобразованием, какое-то время сможет поддержать вашу систему хотя бы в состоянии частичного тонуса, а потом наступит расслабление и даже апатия, потому что никому уже не надо будет ничего. А у нас все получится гораздо быстрее, потому что о подобном преобразовании народов мы даже не задумываемся. Все, чего мы хотим достигнуть в ходе этой войны, это обеспечить себе безопасность от разного рода внешних агрессий и не сжечь при этом в огне сражения остатки нашего человеческого потенциала, чтобы наша победа не стала пировой. Как говорят наши специалисты, обследовавшие вашу Российскую Федерацию, человеческого потенциала, в том числе и по демографической части, там у вас еще достаточно. Усмехаясь в усы, произнес Верховный. Только вот ваших людей, составляющих этот потенциал, ужасно нервирует, когда кто-то, публично или не очень, начинает рассуждать об окончательной приватизации, говоря, что наличие в структуре собственности государственных и муниципальных предприятий мешает росту прибыли частного бизнеса. Люди, которые совсем недавно лихо делили общенародную собственность И чуть было не разделили страну, никуда у вас не делись. Они только немного притихли и выжидают того часа, когда ваш товарищ Путин уже не сможет оказывать влияние на политику по естественным причинам. Я не хотел бы давать вам советов, но до тех пор, пока вы не решите проблему крупного капитала, возникшего путем административного раздела общенародной собственности, и не поставите на место людей, желающих повторить такой раздел, ваша система будет крайне неустойчива. «Мы знаем об этой проблеме», – кивнул Сергей Иванов. «И в то же время мы понимаем, что действовать в этом направлении следует мельчайшими шагами и очень осторожно. Главную опасность представляют не сами эти люди, а их рептильная обслуга, плотно обсевшая сферу культуры и средства массовой информации» а также частично представленное в органах власти на всех уровнях. Чистить все это нужно вручную, человека за человеком, что долго и нудно. Но другого пути у нас нет, потому что еще одних революционных преобразований с рубкой всего под корень наша страна не переживет. Мы рассчитываем на то, что те самые бойцы и командиры, которые добровольно пошли сражаться с врагом, станут нашим главным кадровым резервом, на всех уровнях власти, в культуре и прочих сферах жизни. А вот когда эта ротация в общих чертах будет завершена, то главная причина всех наших зол может банально усохнуть, так что за нее не потребуется браться руками». Советский вошь немного подумал и сказал, «В одной интересной книге американского писателя Хайнлайна имела место такая, в принципе, простая мысль, что возможность преподавать историю и общественно-политические науки в школе и высших учебных заведениях должны иметь только те люди, что добровольно вызвались проливать кровь за свою страну, и никто иной. Мы собираемся взять этот метод наслаждения всеобщего патриотизма на вооружение, да и вам стоит об этом подумать. Мы об этом подумаем ответил посол Российской Федерации. «Хотя при нашей системе осуществить такое будет гораздо сложнее, чем у вас. Однако я вижу, что наша беседа довольно далеко отклонилась от первоначальной темы и должен сказать, что передам ваше приглашение на трехстороннюю встречу президенту Путину и, скорее всего, оно будет им принято. Встретимся с мистером Рузвельтом и поговорим». Чем дальше развиваются события, тем плотнее мы, как говорят китайские товарищи, становимся друг к другу спина к спине, крепче, чем скала. И отступить хоть на шаг при этом просто немыслимо. «Это очень хорошо, что вы это понимаете», — сказал Сталин, пожимая своему собеседнику руку. «Мы или все вместе победим, или вместе погибнем. Третьего в нашем положении не дано». 17 сентября 2019 года, в 18.05 по европейскому времени. Польша, Варшава, бункер под резиденцией президента Польской Республики во дворце Радзивиллов. Присутствует президент Анджей Дуда, премьер-министр, он же министр финансов и развития, Матеуш Маровецкий, Заместитель премьер-министра Яцек Сасин. Министр иностранных дел Яцек Чепутович. Министр национальной обороны Мариуш Блащак. Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский. Министр юстиции Збигнев Зиобра. Министр культуры и национального наследия Петр Глинский. Министр спорта и туризма Витольд Банько. Министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Аграновский. Министр образования Дариуш Пьянковский, Министр здравоохранения Лукаш Шумовский. Министр семьи, труда и социальной политики Бажена Борис Шопа. Как и ожидалось с самого начала умными людьми, в частности болгарским президентом Радевым, Уже через месяц после начала войны против союзного государства России и Белоруссии ситуация для ее инициаторов сложилась самым неблагоприятным образом. Эстонии, Латвии и Литвы, и даже Финляндии больше нет. Временное правительство страны Суоми отправилось в ад вслед за тем военным, что втянуло страну в войну, ибо напрасно господа министры разместились в Аасе, в губернаторском доме на улице Кулукату. там же, где и правительство манергейма в восемнадцатом году. Один кинжал и пишите письма из воронки. Святой Петр при случае передаст записку пока еще живым. Случилось это еще 14 числа, и сразу же после ликвидации Эрзац правительства стали распадаться и уходить в подполье остатки финской армии. Борьба с разного рода лесными братьями это уже по части Росгвардии и НКВД, а не армейских частей. На южном фланге Альянса вне НАТО, напротив, все значительно благосклоннее. На смерть там заживала только Молдавию, потому что это бывшая Советская Республика, а Венгрия, Румыния и Болгария отпрыгнули в сторону, как лягушки с раскаленной сковородки. Можно сказать, что эти три страны отделались легким испугом после чего российско-советские соединения получили доступ на территорию Сербии. Президент Вучич и власти Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины этому событию были рады. А вот все прочие политические акторы в регионе находились на грани истерики, подозревая, что это пришли именно за ними. Но пока там тишина. Ограниченный воинский контингент под общим командованием генерала Рыбалка Необходим для того, чтобы уберечь населенные сербами территории от внешней агрессии албанцев, хорват и башняков. Пока не больше, но и не меньше. У самой Польши положение близко к катастрофическому. Мобилизация не выполняет план и на треть. К тому же русские повадились бить ракетами по стадионам и другим похожим местам, использующимся в качестве сборных пунктов. Этих людей, несмотря на то, что они пока одеты в гражданское и не вооружены, русские считают уже комбатантами и потому убивают наравне с кадровыми жёлнежами. А два дня назад рано утром на Калининградско-Литовском участке фронта началось русское наступление в направлении Мариамполи, Сувалки, Августов, Белосток, подрезающий левый фланг польского фронта во всходних кресах. Никогда такого не было, и вот опять. С полудня 16-го числа в районе юго-западнее Сокулки гремели ожесточенные бои. Это изрядно потрепанная при штурме Гродно 12-я механизированная дивизия пыталась вырваться к Варшаве через Белосток. Там басом грохотала русская артиллерия за обратной выучки. Грады и ураганы накрывали разворачивающиеся боевые порядки изрядно расстроенных польских подразделений огненными волнами. Штурмовики Су-25 и ударные вертолеты ощипывали колонны на марше с флангов, иногда нарами, скобрирования а иногда и новейшими противотанковыми авиационными ракетами. Утром 17-го к этим несчастным, лишившимся последних остатков ПВО, на потому беспощадно избиваемым не только с земли, но и с воздуха, Присоединилась 11-я бронекавалерийская дивизия, экстренно сорвавшаяся из-под мостов. Впрочем, изрядно потрепанных в предыдущих боях наследников крылатых гусар российские танкисты и мотострелки истреблялись той же равнодушной эффективностью, что и простую польскую мотопехоту. И тогда же в полдень 16-го числа 18-я механизированная дивизия начала свое отступление из-под Слонима и Ивацевичей в направлении Ружаны-Пружаны-Каменец-Брест. И тут российская авиация позаботилась о том, чтобы каждый мост на пути у отступающих панов оказался разбит в дребезги или хотя бы поврежден чтобы пехоту и легкую технику по временным переправам с задержкой провести было можно, а РТ-91, то есть Т-72, уже нет. И по дну было не пройти, потому что оно у белорусских речек вязкое и болотистое, и потому множество польских танков так и остались увязшими либо на берегу, либо на дне. И одновременно с началом генерального отступления польской армии из лесов вышли злые белорусские партизаны и принялись без всякой пощады уничтожать разные полицейские и армейские формирования из резервистов, обеспечивающие порядок в польских тылах и минировать пути отхода. За то время, пока ясно-вельможное панство хозяйствовало на этой земле, Она успела обновить все былые исторические комплексы и довести местных до полного остервенения. И не было пощады никому из тех, кто угодил в эту мясоруку. А еще южнее из-под Яного Полеского, в такой же безнадежный дранг нах-Брест под русскими бомбами пустилась 16-я механизированная дивизия. Со всеми препятствиями польским дивизиям до Бреста ползти двое-трое суток. Но это было безнадежное предприятие, потому что уже утром 17-го числа, распугивая хозяйственных польских толовиков с южного направления, в этот белорусский город ворвался авангард подвижной мехгруппы генерала Катукова. Это была одна из двух бригад, что до 15 сентября занимала позиции в районе Тернополя а потом сдала их подошедшим частям 5-й армии и рванулась дальше на север по маршруту Дубно-Луцк-Ковель-Брест. К полудню того же дня к первой подошла и вторая бригада той же мехгруппы. Третью бригаду ждут днем 18-го числа, на 4 и 5 утром 19-го. И вот тогда пшеком небо покажется Совчинку. И отдельные события происходят на Балтийском поморье. Там русский удар 15 сентября был нацелен на Гданьск и, самое главное, военно-морскую базу Гдыня. И брали их советские штурмовые бригады, недавно отличившиеся при захвате Вильнюса. Пока они ломали сопротивление немногочисленных гарнизонов, Подвижные части русских повернули на юг и к полудню вышли на ближайшие подступы к Быдгощу и Торуню, А следом за ними, как и во время прибалтийской операции, плотной волной движутся части второго эшелона. И в то же время на все вопросы польского руководства к командованию НАТО, на непосредственную поддержку из Рамштайна отвечают, что ничего не могут сделать, так как Польша сама стала инициатором от открытия боевых действий, что делает невозможным задействование пятой статьи Устава НАТО. Однако непосредственной угрозы и Варшаве в настоящий момент пока нет, поэтому правительство Писюков собралось на заседание в полном составе, но тишина в бункере стояла как на похоронах, разве что женщины по покойнику пока еще не рыдали. «Пан Блащак!» прервал гробовое молчание президент Дуда. «Доложите обстановку!» «Э, пан Дуда!» ответил министр национальной обороны. «Обстановка хуже некуда. Остатки украинской армии разгромлены и либо бегут, куда глаза глядят, либо сдаются в плен. Проклятый Сталин нагнал на наш мир просто огромное количество своих солдат, и присланные им большевики оказались совсем неплохо вооружены». Как удалось выяснить, часть современного оружия им поставили еще в родном мире, а все остальное они получили уже здесь. Мотивированную кадровую армию с боевым опытом Украина по большей части потеряла еще полгода назад. И сейчас против русских воюют мобилизованные, которые делают это неохотно и с большим удовольствием остались бы дома. А против них злые советские солдаты с большим опытом Второй мировой войны, воспринимающие местных украинцев как предателей. Разговор там короткий – сдавайся или умри. Вот разные холопы издаются в плен, а умирают лишь отдельные герои. Впрочем, пленить толпу в сто тысяч бездельников, рассеянных на довольно большой территории, совсем непросто и какое-то время большевики с этим провозятся. Однако, когда эта работа будет закончена, вся эта мощь обрушится на Южную Польшу и Словакию. Пока только где-то около одной большевистской бригады с танками и пехотой прорвались с юга на Брест над Бугом и начали там окапываться, чтобы отбить атаки выдвигающихся в том направлении наших 16-й и 18-й механизированных дивизий. По крайней мере, об этом говорят спутниковые снимки, переданные нам американскими союзниками. Мы предполагаем, что через день-два, когда наши отступающие части начнут выходить к Бресту над Бугом, группировка большевистских войск там еще усилится, и для прорыва окружений надо будет искать другое направление». Премьер Матиуш Моровецкий раздулся от важности, будто петух на птичьем дворе, и произнес. «Пан Блащак, если перед голыми и нищими большевиками спасовали наши холопы-хохлы, то это не значит, что также должны делать наши доблестные польские жалнежи. А их танки... Фе. Наши машины гораздо лучше». «Эти большевики совсем не голые и нищие, и вооружены отнюдь не трехлинейными винтовками и устаревшими танками», окрысился на премьера министра национальной обороны. «Я же говорил, что Путин еще в том мире прислал большевикам своего самого современного оружия, и у них было время научиться с ним обращаться. Сейчас они вооружены не хуже любой из местных русских дивизий, а злобы и боевого опыта у них хоть отбавляй». «Да, пан Моровецкий», – подтвердил президент Дуда. «Пан Блащак прав. После того, как под Смоленском раскрылись эти проклятые врата, в нашем мире появился злобный и опасный хищник, какого тут еще прежде не бывало. Да и Владимир Путин стал для нас сто крат хуже прежнего. Раньше у него просто не хватило бы решимости объявить войну всему Альянсу вне НАТО. А у его армии было недостаточно опыта и боевого куража для того, чтобы выиграть ее вот так, в два счета. А теперь, пан Блащак, продолжайте. «Как я уже сказал, пан президент», — вздохнул министр национальной обороны. «Эту войну мы проиграли. Бои под Сокулкой в самом разгаре. Но скоро начнут стихать, поскольку больше некому будет атаковать русские заслоны» путинские генералы сосредоточили против двух прорывающихся на свободу дивизий значительную часть своей авиации и тяжелой артиллерии, и теперь избивают наших жалнежей перекрестным огнем со всех сторон. Воспользовавшись тем, что наши арьергарды уже оставили рубеж реки российско-белорусские войска по всей протяженности бывшей линии соприкосновения Беспрепятственно навели временные переправы и начали преследование наших отступающих колонн. К тому моменту, как разгорятся основные бои восточнее Бреста над Бугом, под Сокулкой уже все закончится. И русско-белорусская авиационная группа в Дребезге, растрепавшая 12-ю механизированную и 11-ю бронекавалерийскую дивизию, сможет переключиться на новые цели. В Поморе тоже дела обстоят хуже некуда. Наставив Гданьск и Гдыню на съедение большевистским штурмовым бригадам, механизированные войска русских повернули на юг, в направлении Варшавы. И сдержать нам их нечем. Единственный резерв – это усиленный механизированный батальон на той технике, что нам оставили убегающие американцы. Но в масштабах случившейся катастрофы эти силы несерьезны, как минимум, по двум соображениям. Во-первых, их достаточно только для демонстрационной контратаки без решающих последствий. Во-вторых, в нашей армии нет достаточного количества специалистов, хотя бы частично освоивших американскую технику, а те, что были, уже полегли в боях за всходние кресы. В настоящий момент батальон покинул пункт дислокации и своим ходом направляется в сторону Варшавы, при этом на 50 километров марша. В основном за счет поломок. Уже утрачено 30% техники. «Если все так плохо?» – сплеснул руками министр семьи, труда и социальной политики Бажена Борис Шопа. «Так для чего же мы вообще затеяли эту войну? Если бы мы просто сидели и ничего не делали, Путин взял бы только Украину, да и то не все, и на этом успокоился». Украинские Сходние Кресы по его первоначальному плану вместе с Львовом достались нам без боя. А теперь мы имеем картину, когда русские в Европе фактически вышли на границу Российской империи. Они уже сокрушили Финляндию, страны Балтии, Украину и Молдову, а также разгромили нашу республику Польску, которая пока еще не сгинела. Но это, по вашим же словам, совсем ненадолго потому что остальные члены НАТО наблюдают за нашей трагедией, сложа руки. «Так какого же чёрта, спрашиваю я вас, пан президент, всё это было нужно!» И как раз в этот момент, в 250 километрах от президентского дворца, на территории Калининградской области командир ракетной батареи произнёс кодовую фразу «Как здорово, что все вы там сегодня собрались!» После чего один за другим на столбах огня в небо поднялись два Искандера несущие проникающие бетонобойные боеголовки, жить пану Дуде и его подручным оставалось не более трех минут. Лишние они на празднике жизни и слишком грешны.